Европеизация гастрономического процесса. Европейская кухня, особенно французская, постепенно вытесняет русские блюда. Кулебяку до ботвинью из традиционных русских блюд иностранному гастрономическому нашествию не сдаются. Гордое уха со стерлядью, Причем уха бывало делалась как на шабли, так и на шампанском. Недорогая в ту эпоху икра зернистая и аппетитные блины. Но а окупировали желудки россиян итальянские и швейцарские сыры, немецкие колбасы, голландские сельди, итальянские ветчины и неталенный Страсбургский пирог, который консервировали в горшках и залив горшки воском, скорее везли в Санкт-Петербург, аккуратно соблюдая неталенность перевозимого продукта, ведь в ресторане Талион Евгения Онегина уже ждал Пётр Павлович Каверин. Перед ним ростбиф окровавленный. К концу дерзкого петербургского периода Пушкина пришла мода на английский ростбиф, который готовили из бычьей вырезки, предварительно несколько часов выдерживая в молоке, а когда обжаривали на сковороде, то щедро заливали белым сухим вином, оставляя центр мясного куска полусырым, окровавленным. И трюфли – роскошь юных лет. Трюфели растут под землей в дубовых и буковых рощах Европы. Их по запаху ищут и нередко находят специальные дрессированные свиньи. Так что не только собаки и управдомы, но еще и свинья – друг человека. Из Страсбурга пирог нетленный. Паштет из гусиной печени, запекаемый в тесте. Меж сыром лимбургским живым. Сыр с очень сильным запахом из бельгийской провинции Лимбург. Поездку со схожим сыром из Ливерпуля в Лондон описывал в конце XIX века Джером Клапко-Джером.